Порывы ветра яростно трепали пряди жухлой травы, словно пытались вырвать ее с корнем. Спаленная дневным солнцем высокая трава сопротивлялась мягко, как борец, почуявший слабину противника и поддающийся его движениям, чтобы в следующую секунду распрямиться и с наверстать упущенное. Ветер дул в спину, и это было хорошо.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 так и от уцелевших спутников, по словам мозга, используемых обитателем зоны для обнаружения непрошенных гостей. В воду Данила вошел неслышно, ни всплеска, ни бульканье. Вдохнув, нырнул, передвинул грустно живот, натянул ласты, вставил в рот загубник и поплыл вперед, сверяясь по слабо светящемуся циферблату компаса на левом запястье.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 Ни разу не видел, чтобы средний мух величиной с большой палец сдох от безобидного гриба, который что в суп, что в жаркое с картошкой идет за милую душу. Развлекая себя такими мыслями, Данила плыл в воде, едва подсвеченной сверху заходящим солнцем. По его прикидкам, три четверти пути остались позади. Течение было не особо сильным, если и снесло в сторону от намеченной точки, то не ненамного.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 И каждый взрыв сотрясал тело монстра, выбрасывая кверху ошметки розового мяса и клубы крови противоестественного цвета. После третьего взрыва помимо Данилы в облаках пузырьков воздуха стремительно проплыла изуродованная челюсть чудовища, похожая на кончик сломанной костяной сабли. А четвертый, последний взрыв выбросил вверх облако чернил, которое, впрочем, разведчика не настигло. Водяная воронка величаво всасывала в себя ошметки подводного ужаса, только что выплывшего из нее навстречу своей гибели. Но это было еще не все. Сверху, от верхней кромки надвигающегося берега, в воду рассекли стремительные стеклянные розчерки. Подводную битву заметили с берега, и теперь туда, где бурлила окрашенная синим и черным река, Стреляли с вышек дозорные. Еще секунда-другая, и, несмотря на неразбериху, кто-то из особо бдительных стрелков разглядит в воде черную тень, напоминающую контурами человеческое тело. Данила, уже не особо скрываясь, плыл вперед, усиленно работая ластами. Берег, такой близкий с первого взгляда, на самом деле вырастал слишком медленно. Если бы не мясо, кровь и судороги умирающей подводной твари, от которых по реке шли неслабые волны, разведчика давно бы уже заметили. А сколько от заметили до заметят? Две секунды, три? Внезапно пули, словно по команде, перестали дырявить в воду перед лицом Данилы, хотя грохот выстрелов над головой и не думал прекращаться, скорее даже усилился. Неужели снайперу?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 Гранит сорвали еще в первые военные годы, кое-где отковыряли и сборные блоки, из которых на скорую руку строили доты. Кое-где, но не здесь. Зоне, похоже, уже в те годы хватало и бетона для укрытий, и собственной огневой мощи для того, чтобы никто чужой не мог проникнуть на ее территорию. Вот и сейчас Данила хоть и лез по берегу вверх, скинув ласты и скользя босыми ступнями по острым выступам раскрошившегося бетона, но смотрел все равно преимущественно вправо, не в силах оторвать взгляда от невиданного зрелища. Через реку метрах в трехстах от разведчика не спеша переправлялся боевой робот «Маунтин А-14», карикатурно похожий на человека. «Что-что!»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 Но прошли почти две сотни лет, и от былой мощи боевого робота, уничтоженного в давней битве и кое-как восстановленного, осталось немного. Правда, оставшегося с лихвой хватало на то, чтобы, не обращая внимания на автоматный и пулеметный огонь, не спеша форсировать реку.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 Распластавшись у забора и вжавшись в него левым боком, он повернул голову в сторону противоположного берега, обратился вслух, пытаясь сквозь какафонию боя расслышать то, что должен был расслышать. Но трескотня пулеметов глушила все посторонние звуки напрочь. Поэтому Данила не услышал, а увидел, как там, на другом берегу, трижды мигнула едва различимая звезда. А потом через мгновение услышал, Как над головой у него звякнуло что-то, а после упало. Тяжело, словно с большой высоты уронили внушительный мешок со свежим финокодусовым навозом. Надо же, попал! За полтора километра! Ладно, в восторге потом, время пошло. Мысль была четкой, словно команда, данная снайпером три часа назад, когда Данила тренировки ради преодолел забор базы киборгов. Тогда он после первой же попытки...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 Непростой трюк, особенно с тяжелыми и габаритными пистолетами, тянущими к низу. Без них глядишь и чисто бы прошел над забором, а так пришлось оттолкнуться ладонями от спружинившей верхушки. Спираль Бруно опасно двинулась под руками, невидимые под лентой заточенные топорики смертоносного ограждения рубанули внутреннюю поверхность полиуретана. Данила приземлился на ноги и обернулся. Нет, обошлось. Черный, словно облитый блестящий смолой, мост через ограду упруго качался на спирали, но не рвался, несмотря на шуршание заменителя колючей проволоки под ней, похожее на шипение змеи, промахнувшейся на охоте. Разведчик резко вогнал в ленту оставшиеся штыри, окончательно фиксируя мост, передернул затворы пистолетов и замер, осознав, что стрельбы справа больше не слышно. Поздний вечер был неестественно тих, каким он обычно бывает после боя. Все твари, попрятавшиеся от грохота, еще не вылезли из своих нор и укрытий. Посеченные ветви деревьев, словно оторванные конечности, не шелестят под порывами ветра, а валяются на земле, увлажняя ее бледно-розовой древесной кровью, вытекающей из срезов. Да и ветер пристыженно стих, не выдержав конкуренции с воздушными потоками, следующими в кельваторе летящих пуль и снарядов.